Глава десятая Мгновение удивления стоило мне неловкости при приземлении. Да и скорость сыграла свою роль. Я коснулся земли и не удержал равновесия, меня протащило дальше. В итоге я покатился по земле уже кубарем. Раджа, тебя дома вообще ничему не учили!» усмехнулся наставник с явной примесью растерянности. — Ты зачем шакти разбрасываешься? — Шакти? Родовая способность Раджат — четырехрукий огненный шива. Да я, собственно, не так давно это самое шакти применял в бою с Борилви. На то, что я сейчас выдал, это близко не шакти рода Раджат. Что это за хрень вообще? Я поймал на себе очень задумчивый взгляд наследника Сидхарт и у меня по спине почему-то поползли мурашки. Уверен, великий клан точно знает, какая у моего рода шакти. Сидхард и сам по себе очень древний род, и в клане у них родов с более чем четырехтысячелетней историей хватает. И если он тоже почувствовал всплеск шакти, у меня будут проблемы. Не важно, что я сам ничего не понял, они захотят узнать подробности любой ценой достаточно только предположить что шахте это не конкретная родовая способность как до сих пор считали в этом мире а еще одна сила совершенно отдельная не похожая ни на магию ни на прану если это так то это открытие встряхнет весь мир и оно изменит баланс сил кардинально дьявол вот уж не думал что стану мишенью не из за своей полноцветной магии а из за непонятного случайного финта выданного на азарте. «Это было Шакти?» — ровно спросил Сидхарт в мертвой тишине. «Вряд ли», — не став скрывать собственное недоумение, пожал плечами я. «Только не спрашивай, что это, Сидхарт Джи. Понятия не имею». Сидхарт прищурился и пристально посмотрел мне в глаза. Я встретил его взгляд и криво улыбнулся. «Пока мне скрывать нечего». Я действительно и сам еще ничего не понял. «Разберешься? Сообщи, пожалуйста, Раджат Джи», — чуть наклонил голову Сидхарт. «Буду должен». «Договорились», — кивнул я. Урок географии заставил меня серьезно задуматься. Асан как-то высказала предположение, что я — дух одного из предков рода Раджат, которого родовой камень выдернул из глубины времен. И она говорила, что в некие далекие времена, по легендам, как раз полноцветная магия, как у меня, была нормой. Я не стал опровергать ее выводы тогда, но и всерьез их не принял. И, похоже, зря. Я смотрел на карту мира, которая висела на большом стенде за спиной преподавателя и понимал, что Асан вполне может оказаться права. Очень уж стройная вырисовывалась теория. Если начать с моих знаний, то общая история мира выглядит так. Когда-то, в незапамятные времена, мир расколола глобальная катастрофа. Континенты Европа и Азия Тогда оказались рассечены проливом примерно по границе современной мне Российской империи. Европа при этом стала размером с Большой остров. Австралия ушла под воду полностью вместе с гигантским островом Атланта. Территория Африки сократилась больше, чем на треть. Как именно жили в те древние, даже для меня времена, точной информации нет но по косвенным признакам это была в чистом виде техническая цивилизация. Магия там, если и существовала, то в очень ограниченной форме и доступная лишь немногим избранным. Никаких сведений о плетениях или магических источниках найдено не было. Моя реальность развивалась уже как техномагическая цивилизация. Полноцветная магия была нормой не только в моей стране, но и во всем мире. У нас одаренными были примерно 10% населения планеты. Этого более чем достаточно, чтобы двигать магический прогресс. И в то же время недостаточно, чтобы нарушить баланс между магией и технологией. Пик расцвета моей цивилизации, похоже, пришелся именно на мою жизнь. Что случилось после, непонятно. Судя по всему, очередная глобальная то ли война, то ли катастрофа. И развитие цивилизации вновь начиналось практически с нуля. По итогу сейчас Европа и Азия отдалились друг от друга еще дальше. Между ними уже не пролив, а полноценное море. Это видно на общей карте мира. Континенты-близнецы, две Америки, стали непригодны для жизни полностью. Африка оказалась раздроблена на несколько огромных островов. Южное полушарие планеты и вовсе необитаемо. Человечество сейчас сосредоточилось на расположенных близко друг к другу землях. Европа, Азия и острова бывшей Африки. Условных стран-наследниц прежних Великих Империй осталось немного. Да и в целом государства стали заметно меньше размером, чем это было привычно в моей реальности. Забавно, кстати, что ключевые названия со смены эпох почти не меняются, во всяком случае большая их часть. Потерять все, скатиться в каменный век и при этом сохранить бессмысленные сочетания звуков — изрядная ирония глобальной истории мира. Если говорить о кровной связи двух родов из разных эпох, то тут много вариантов. Мог ли в период крушения моей реальности кто-то из русского рода Кольцовых уйти далеко на юг и влиться в тогда еще только формирующийся род Раджат? Да запросто. Женщина, например, вполне могла выйти замуж и влить свою кровь в мой новый род. Впрочем, и мужчина мог попросту сменить фамилию на местную и стать основателем рода Раджат. В обоих этих случаях родовой камень Раджат вполне обоснованно посчитал бы меня одним из далеких предков. Не верю я, что родовой камень мог принять чужака. Получается, мне известно три глобальных витка цивилизации. Схема у всех витков одинаковая. Катастрофа, развитие человечества чуть ли не с самого изобретения колеса, Пик расцвета на уровне компьютерной техники — катастрофа. По всей логике грядет очередная катастрофа и очередной виток цикла. И возникает закономерный вопрос. С какой целью родовой камень Раджат призвал меня сюда? Тагорха-3 просматривал личное дело Шахара Раджет, предоставленное в его распоряжение ректором академии. Материала было не очень много, и ничего интересного мужчина там не нашел. То, что мальчишка выдал утром на тренировке, не поддается логике. Наставник группы сказал, что это был всплеск Шакти. Однако он не стал скрывать, что сам парень растерялся и никак это не подтвердил. Тагор склонен был не согласиться с мастером-наставником. Это не шакти. Родовая способность — это нечто определенное. Владению шакти любой маг учится, конечно. Но эта учеба представляет собой наработку умения держать родовую способность длительное время. Сама же по себе шакти, она и есть шакти. Это не магия и не прана, которую можно применить по-разному. Это конкретное. Фиксированная, можно сказать, способность. Шакти не раскладывается на составляющие. Это аксиома. Применять шакти можно 2 секунды, можно 2 минуты, можно 2 часа. Вот этому учатся. Тренируют выносливость, по сути, и не более того. Что конкретно представляет собой шакти рода Раджат, Тагор не знал. Такими подробностями ни один род не разбрасывается. Бывают, конечно, очевидные способности, вроде призыва меча, которые невозможно скрывать на протяжении тысячелетий, но это редкость. В данный момент у Тагура было всего два кусочка информации. Он знал, что при встрече Шахара с дядей в их особняке в столице от мальчика пошла волна шахти. И у него был рассказ наставника группы об этом непонятном ускорении, которое ошарашило и самого мальчишку. И наставник тоже был уверен, что почувствовал активацию шакти. Так не бывает. Либо одно, либо другое — это не шакти. Или вообще не шакти, ни то и ни другое. Но оба источника заслуживали доверия и оба не понаслышке знали, что такое ощущать чужую шакти. А мальчишка еще и крайне настороженным оказался, и Тагора к себе не подпустил. Воспользовавшись случаем, Тагор подошел к нему у руин ресторана, хотел даже помощь предложить. Связи-то у него были на зависть каждому, да только мальчишка его послал, вежливо, конечно но крайне доходчиво для любого аристократа. Так и не скажешь, что Шахару всего шестнадцать лет. Не все взрослые наследники кланов умеют так себя держать. Ох, не зря господин Кишори заинтересовался мальцом. Здесь уже не просто приказ нужно выполнить. В Тагоре начал просыпаться настоящий охотничий азарт. Ему давненько не попадалось настолько интересных загадок. — Что ж, мальчик, не хочешь по-хорошему есть и другие пути? Только вряд ли они тебе понравятся. Когда я вернулся из академии домой, Марна предупредила, что у нее есть новая информация для меня. Пообедав, я вызвал ее в свой кабинет. — Господин. Марна приветственно склонила голову. «Садитесь», — кивнул я в ответ и указал на кресло у стола. «Пару часов назад к нам приходил посланник, начала безопасница. От...» «Как бы это конкретно сформулировать?» «Бывшие группировки Барил -Ви. «Логично, я убил их главаря, они не могли оставить это без внимания, а вот реакция на это событие могла быть очень разной». Она зависит от того, что за люди составляли костяк группировки. «Что он хотел?» — спросил я. Он сообщил, что уполномочен говорить от основного состава группировки, и они приняли решение проситься под вашу руку. Неожиданно. Ну, то есть, по древним обычаям это было в порядке вещей. Убил главаря — ты главарь. Я просто не думал, что это сработает так в современном преступном мире, да еще и в столице. В Лакхнау я бы подобному повороту дел удивился меньше. Подробнее потребовал я. Условия могут быть разные, но если они собираются продолжить жить в прежнем русле, просто под прикрытием моего рода, то мне это не интересно. Я и блокнаута с преступным миром остановился на варианте минимального сотрудничества. Здесь, в столице, рисковать репутацией я не буду, тем более. Хотят встретиться, пожалуй, плечами Марна. Но если вам интересно мое мнение, то группировка там очень непростая. Тот посланец, который приходил к нам, имеет как минимум военную подготовку. Сильно сомневаюсь, что ему нравилось жить за гранью закона. Вполне вероятно, что они хотят вернуться в белый мир, так сказать. Забавно, что даже эти понятия совпали с моим прежним миром. У нас тоже белыми называли все доходы, с которых платятся налоги. И белым миром, соответственно, считался весь законный бизнес. А вообще, марно права, интересная группировка. И сам Барилви и оба его напарника-телохранителя имели очень серьезную подготовку. Теперь выясняется, что у них и другие такие люди были. Может, там весь костяк выходцы из спецслужб? Тогда что они делают на социальном дне? «Назначь встречу», — решил я. «Один человек без оружия здесь у нас. Я даю слово, что он выйдет отсюда целым и невредимым если сам не попытается причинить нам вред. «Господин, я разрешила посланцу вернуться за вашим ответом сегодня вечером. Если вы желаете, я провожу его к вам, когда он появится». «Да, это хороший вариант», — кивнул я. «Только не ко мне, а в зеленую гостиную». «Да, конечно», — понимающе улыбнулась Марна. Зеленая гостиная была переоборудована моими безопасниками как раз для сомнительных встреч. Очень уж удачно она была расположена. В гостиную вела отдельная лестница из холла. Под углом к лестнице из гостиной уходил коридор дальше на этаж, а по оставшимся двум стенам имелись двери в смежные комнаты. Эти двери безопасники замаскировали, а сами комнаты стали местом расположения засадного полка. Безопасники доложили о прибытии посланника около семи вечера. Со мной в гостиную пришла только Асан. Я попытался было и ее отослать, но потом махнул рукой. Раз уж сам классифицировал встречу как сомнительную, пусть будет один телохранитель. Да и китаянка вполне может потом напомнить мне какую-нибудь подробность, которую я, возможно, упущу по неопытности. Она все-таки воспитывалась в древнем роду. Посланец встал, едва увидел меня на лестнице. Он дождался, пока я поднимусь и войду в гостиную, и молча поклонился. Это был невысокий, крепкий мужчина в традиционном, светло-сером, мужском шальвар-камис с черным жилетом. На вид ему можно было дать как тридцать, так и пятьдесят. Его черные волосы были коротко подстрижены, он был гладко выбрит и никаких особых примет не имел. Держался спокойно и уверенно. Я приветственно кивнул ему и жестом указал на кресло. Посланец дождался, пока я сяду, и тоже опустился в кресло. Асана стала стоять у меня за плечом. Я уже собрался начать разговор, когда мне на плечо опустилась ее рука. Я обернулся. Асан не стала бы вмешиваться просто так. «Позволите, господин?» — спросила она. Говори, я знаю этого человека.